«Глава 88 восьмая. Золотое тело?» «Какие преимущества?» Моргнув несколько раз спросил Ван Боуэлэ. В этот раз маска не дала чёткого ответа, вместо этого ограничившись коротким «всё поймёшь, когда вберёшь истинное дыхание». В любое другое время Ван Боуэлэ нашёл бы способ выбить из маски ответ. Из предложенного он понял только одно – положительный эффект был гарантирован, ярость к проектору Гао Цуаню занимала все его мысли, поэтому он без лишних вопросов сказал. «Я буду культивировать! Что надо делать? Я выдержу всё, даже молнии. После уверенных слов Ван Буэлэ, Маска несколько раз вспыхнула и завибрировала. На ней появился новый текст, одних техник для культивации было несколько штук. К тому же Маска описала множество пилюль, о которых Ван Буэлэ вообще никогда не слышал. Внизу имелась приписка «Если Ван Буэлэ будет следовать этому плану, то обретёт золотое тело всего через три года». Глядя список техник для культивации, Ван Буэлэ стала не по себе, а от перечня пилюль у него перехватило дыхание. Наконец он дочитал до приписки о трёх годах культивации, у него глаза чуть не выкатились из орбит. «Должен быть другой путь! Ладно, лапуля, хватит дурачиться! Если у тебя есть способ обрести золотое тело за месяц, чтобы я мог победить эксперта истинного дыхания, я сделаю это, чего бы это мне не стоило!» Прямолинейно сказал Ван Буэлэ, желая как можно скорее как-то умерить свой гнев. Маска вновь засияла. В этот раз ей не потребовалось много времени. На ней появился способ, как Ван Боулэ мог получить золотое тело за один месяц. Ему предстояло пройти адскую тренировку культивации. Сначала надо было опустить культивацию со ступени укрепления пульса на физическую печать, а потом вновь пробиться с этой ступени на укрепление пульса. Цикл который предстояло повторить десятки раз. Процесс чем-то напоминал ковку, сродни тому, как удары молота придают форму стали. К тому же понижение культивации могло нанести ему настоящий вред даже в мире иллюзий. Такой неортодоксальный способ не имел далеко идущих последствий. Главную сложность представляли неописуемые страдания, которыми сопровождался процесс. Решение, предложенное маской, взбудорожило Ван Буэлэ. Он сделал глубокий вдох и с опаской покосился на сномаску. «Настоящий вред? лапуля, мы ведь не враги? Я просто хочу отомстить ему. Твой способ, как бы сказать, немного жестковат». Маска опять вспыхнула. Судя по рою, готовых вырваться из маски молния, она была разгневана. Перепуганный Ван Буэлэ быстро вышел из мира иллюзий, зимний пейзаж исчез, и он вновь оказался в пещере Бессмертного. Не этого он ожидал от переговоров с маской. С одной стороны, он хотел отомстить, с другой предложенное решение показалось ему ненадёжным. Он оказался перед нелёгким выбором. В поисках способа снять раздражение он заглянул в сеть, но чтение обсуждения его снятии и последующем восстановлении в списке ещё сильнее испортило настроение. Недолго, думая, он включил кольцо-передатчик и послал проректору Гао Цуани голосовое сообщение. «Проректор Гао, я стерпел попытку исключить меня, закрыл глаза на сговор с Лин Тяньхао и покушение на мою жизнь, но в этот раз я требую объяснений!» Ранее проректор заведовал дисциплинарным комитетом всей Академии. Ван Буэлэ был его подчинённым, вот почему у него имелись контакты Гао Цуане. Послав сообщение, Ван Буэлэ стал ждать ответа. Спустя час ответ так и не пришёл. Ван Буэлэ свирепо покосился на кольцо передатчик. «Плевать!» – заскрежетав зубами, подумал он. «Раз не хочешь ничего мне говорить, я выбью из тебя объяснение!» Со свирепым блеском в глазах Ван Буэлэ отправил сообщение в Сахайяну, в котором попросил одолжить сокровище для обмана разума. В этот раз договориться удалось значительно быстрее. Вскоре появился Сыхаян и передал ему духовное сокровище. При виде каменного лица Ван Буэлэ он понял, что лучше не сдавать лишних вопросов, поэтому после пары слов быстро ретировался. После его ухода Ван Буэлэ сел в пузу лотоса в Пещере Бессмертного. Закрыв глаза, он воскресил у себя в голове решение, предложенное маской. Пару мгновения спустя он резко открыл глаза и начал вырезать начертания для сбора духовной энергии на радужных духовных камнях. Назначение этих начертаний – усилить радужные духовные камни, чтобы те собрали большую часть энергии из окружения. Вырезав необходимое количество начертаний, Ван Буэлэ отложил камни в сторону, сделал глубокий вдох и вошёл в мир иллюзий. «Лапуля, можно начинать!» Таинственная маска тут же ярко сверкнула, из неё Ван Буэлэ внезапно ударила чёрная молния. Всё произошло слишком быстро, он просто не успел увернуться. Электричество пронзило всё тело неописуемой болью. Ван Боула ещё никогда не доводилось чувствовать, как по всему телу расходятся волны адской боли. Он чувствовал, как разрушительная сила молнии разрывала его плоть, ломала кости и растекала меридианы. Словно его переделывали на фундаментальном уровне, полностью перековывали. Боль была просто чудовищной. Между приступами кровавого кашля он вопил во всё горло, в конвульсиях дёргаясь на земле. Давление начатой трансформации подавляло культивацию и кровавый ци. После предельного подавления оккультивации укрепления пульса и компрессии кровавого цида затвердевания, он опустился с укрепления пульса на физическую печать. Весь процесс занял около часа. Вопли Ван Була наконец стихли, но он не потерял сознание. По окончании компрессии он на дрожащих руках попытался подняться, его всего трясло, а халат промок от пота. Не желая отключаться, он покинул мир иллюзий, В Бессмертного, белой как простыня, он с пугающим огоньком в глазах стал переплавлять духовные камни. Делал он это не для получения новых камней. Ему был нужен духовный жир. Этим методом он как можно скорее хотел создать достаточно толстую жировую прослойку перед возвращением на стадию укрепления пульса, окружавшие его радужные духовные камни усиливали духовную энергию, из-за чего повышалась скорость работы поглощающего семечка. «Гао Цуань, ты у меня попляшешь!» Тихо прорычал Ван Буоле. Поглощающая семечко в теле проявила себя, став поглощать духовную энергию без ограничений, словно в попытке загнать себя до изнеможения. Радужные духовные камни, лежавшие рядом с Ван Буоле, сияли, пока из них с небывалой скоростью высасывалась духовная энергия. Тело Ван Буоле, как чёрная дыра, пожирало всю духовную энергию, до которой она могло дотянуться. Происходило это с невероятной скоростью. Если бы кто-то стал свидетелем творящегося в Пещере Бессмертного... то он к своему ужасу увидел бы стремительно разраставшееся тело Ван Буэлэ. Спустя неизвестное количество времени все радужные и духовные камни в пещере раскололись, а вот тело Ван Бола теперь занимало больше половины пещеры. Ему было трудно даже разлепить глаза. Стиснув зубы, он изо всех сил потянулся с духовным сокровищем, которое обманывало разум. Приняв позу поудобней, он послал мысленный приказ. Он сказал своему мозгу, что беспрерывно бегал больше года так быстро, как мог. В следующий миг Ван Буэлэ глаза стали размером с блюдца, а голова заработала с такой скоростью, что ему начало казаться, будто она сейчас взорвётся. Огромное тело затряслось, духовная жир быстро таял, превращаясь в энергию, отчего наружу стал рваться кровавый цы. Это продолжалось довольно долго. Когда всё наконец закончилось, культивация Ван Буэлэ перешла на ступень укрепления пульса. Он принял сидячее положение. Теперь от него исходила совершенно иная аура, более сильная и свирепая, Похожая была у старика в чёрном, который находился в одном шаге от истинного дыхания. После этого загадочная маска начала бить его чёрными молниями, чтобы вновь подавить культивацию. В ходе этой процедуры появилась некая мистическая субстанция, которая медленно впитывалась и встраивалась в его тело. «Работает!» – радостно подумал Ван Буэлэ. Он сделал глубокий вдох и начал очередной цикл по получению золотого тела в мире иллюзий. Чёрные молнии подвергали культивацию Ван Буэлэ-компрессии. Его культивация сначала опускалась с укрепления пульса на физическую печать, а потом вновь совершала прорыв, после чего цикл компрессии повторялся заново. Жуткая боль, сопровождающая этот процесс, сводила Ван Боула с ума. Но в такой ситуации проявилась свойственная ему свирепость, особенно когда он понял, что предложенный маской метод работал, поэтому даже под такой чудовищной пыткой, когда боль становилась невыносимой, он представлял, как бьёт Гао Цуаня. «Со золотым телом я смогу победить эксперта истинного дыхания!» «Гао Цуань, я точно размажу твои яйца!» Шло время. Отведённый месяц медленно подходил к концу. Культивация Ван Буулы уже достигла пика. Выглядел он, конечно, не лучшим образом, но его аура могла поразить любого. Эта аура уже превосходила то что человек имел на ступени укрепления пульса. Повторяющиеся циклы компрессии... Даже Ван Бола не знал, в каком состоянии сейчас находился его кровавый цы. Теперь казалось, будто его кожу окружало едва заметное золотое свечение. Даже таинственная маска не знала, что думать. Если там действительно скрывался дух, то он бы точно потерял дар речи от того, что Ван Буэлэ смог продержаться так долго. В такое правда было сложно поверить. В один момент, пока чёрные молнии подавляли культивацию Ван Буэлэ, из маски раздался приглушённый женский голос, который тот не услышал. «Золотое тело оказалось правдой?» В голосе чувствовалась некая неуверенность. «Кто предки этого толстяка? Я просто хотела проучить эту занозу. Кто бы мог подумать, что он обретёт состояние золотого тела?»